После Круспелса, незнавшему знавшему дороги Иллариону, стало легче. Слева от него очень кстати обнаружилась западная двина, или, как называли ее здесь, даугова. И теперь оставалось только не терять ее из виду. Река должна была привести его в Ригу, вернее всяких дорожных указателей. Так, ориентируясь по реке, то появлявшейся, то исчезавшей по левую руку, Илларион пересек одноименный приток дауговы. И здесь, наконец, ему повстречался указатель, сообщавший, что до цели его путешествия осталось каких-нибудь 50 километров. Как выяснилось в течение ближайшего часа, именно эти 50 километров должны были отнять у Забродова львиную долю затраченных на дорогу денег. Тем не менее, дорога закончилась, как рано или поздно кончается все на свете, и Илларион, оставив грузовик на стоянке, отправился бродить по городу, поскольку в его распоряжении оставалось еще не менее двух часов, которые нечем было занять. Город был тот и не тот, каким запомнил его Илларион. Все было на месте. И готические шпили церквей, и замшелые камни пороховой башни, и арсенал с юнгфрау, и стертая тысячами ног брусчатка улицы площадей, и амбар святого духа помнивший идущие на приступ толпы вооруженных, чем попало, горожан, перед яростным напором которых оказались бессильными сталь и доблесть меченосцев. Все осталось, как было, за исключением былой пряничной яркости. Город перестал быть точкой на карте огромной страны, помеченной крошечным изображением готического собора, куда толпами съезжались туристы, чтобы поглазеть на невиданные чудеса отведать взбитых сливок, запивая их бальзамом, и повздыхать о том, как строили в старину. С города словно содрали яркую обертку, и он, стиснув зубы, зажил обыкновенной жизнью, в котором ночь темна, камень стар, а человек вынужден добывать хлеб насущный в поте лица. Впрочем, вполне возможно, что изменился не город, а сам Элларион. В конце концов, со времени их последнего свидания – Утекло столько много воды. А люди стареют быстрее, чем города. И далеко не так мудры. Свидание с городом получалось коротким. Здравствуй и прощай. Но Забродов давно привык к такой жизни. Кроме того, если он не будет достаточно расторопным, свидание это может продлиться против его воли. Следственный изолятор тоже находится в пределах городской черты. Он шел по городу под перезвон колоколов, скликающих верующих на вечернюю службу. Чем ближе он подходил к площади, тем очевиднее становилось, что призыв этот не остался неуслышанным. Вскоре Илларион обнаружил, что движется в довольно густом потоке желающих отстоять службу. Это открытие вызвало в нем неожиданное отвращение к тому, чем он в данный момент занимался. Он нарочно задержался, разглядывая какую-то витрину. В конце концов он был просто набит деньгами, и было бы логично накупить всякой дребедени, чтобы потом раздарить ее знакомым. Истинная причина задержки, конечно же, была другой. Ему почему-то не хотелось подходить к собору вместе с верующими. В этом молчаливом потоке, не столько плотном, сколько однородном, он ощущал себя не в своей тарелке, словно забыл побриться или надел рубашку шиворот на выворот. А подходя к собору, он издали услышал басовитое пение органа и мысленно еще раз проклял тех, кто назначил ему свидание именно в этом месте и в это время. Желание войти и послушать было почти непреодолимым. Иларион почувствовал, как неослабленная толстыми каменными стенами органная музыка пронизывает каждую клеточку тела. Резко тряхнул головой, отгоняя наваждение, и огляделся. «Эй, соберись-ка, турист!» – скомандовал он себе. «Нашел время для вздохов!» Поодалин заметил человека по описанию вроде бы похожего на того, о котором говорила ему Ирма. Иларион мысленно поблагодарил ее за предусмотрительность, с которой та передала ему всю необходимую информацию. Думая об Ирме, он ожидал новой вспышки эмоций, но ее не последовало. Изобродов понял, что организм привычно привел себя в рабочее состояние без его участия. нужно ему человек озирался по сторонам, нервно похлопывая себя по штанине, скрученной в трубочку газетой. В другой его руке Иларион с легким удивлением заметил упакованную в прозрачную коробочку орхидею и понял, кого так упорно ищет глазами незнакомец. Он ждал Ирму. Иларион неслышно подошел к нему сзади, и произнес пароль, стараясь не рассмеяться над детской несуразностью этой игры в шпионов. «Вы не подскажете, как добраться до железнодорожного вокзала. Я должен сегодня уехать в Волмиеру». Человек с орхидеей легонько подскочил, резко обернулся и уставился на Иллариона, не скрывая удивления. Илларион с досадой подумал, что ошибся, и что никогда еще не чувствовал себя поставленным в такое глупое положение но делать было нечего и он совсем уже было собрался повторить пароль когда незнакомец вышел наконец из транса и торопливо проговорил отзыв поезд на валмееру уже ушел почему бы вам не остаться и не послушать орган святой марии и илларион вздохнул с облегчением все-таки он не ошибся описание было точным на вас другой костюм заметил он. «Я вас едва узнал, и потом это Орхидея. Надеюсь, она предназначена не для меня?» Юрген снова вздрогнул, но взял себя в руки. Этот совершенно незнакомый ему человек, конечно же, никак не мог знать о его бисексуальности.